Глава седьмая. Вечерние развлечения закончились, и большинство гостей предпочли отправиться на покой. Проходя в гостиную, Аннабелл увидела собравшихся в углу подруг, улыбнулась им и повела всех к нише, где можно было обменяться несколькими словами без свидетелей. «Ну?» — требовательно спросила Лилиан, «Завтра утром мы с мамой идем на прогулку с лордом Кэндаллом», — объявила Аннабелл. «Одни? Одни. Мы и встречаемся на рассвете, чтобы избежать нашествия охотницы за мужьями». Будь они в более спокойном местечке, наверное, завизжали бы от радости. Но вместо этого пришлось обменяться торжествующими взглядами, и только Дейзи стала притопывать ножкой в ритме победного танца. «Ну, какой он?» — спросила Эви. «Робкий, но очень славный». И похоже, наделен чувством юмора, на что я и надеяться не смела. И зубы у него все свои, добавила Лилиан. Ты была права, когда сказала, что его легко напугать. Продолжала она уверена, что Кендалл не привлекают женщины с сильным характером. Он осторожен и мягок в обращении. Я пытаюсь казаться скромной и застенчивой, хотя, возможно, будут терзаться угрызениями совести за свой обман. «Все женщины так ведут себя до брака, да и мужчины тоже мастера притворятся», — прозаически заметила Лилиан. «Мы пытаемся скрыть наши недостатки и говорим вещи, которые, как нам кажется, хочет услышать собеседник. Притворяемся, что мы всегда прелестны, милы и послушны, и прощаем другим их гнусные привычки. Ну а после свадьбы вновь становимся собой». «Вряд ли мужчинам приходится притворяться столько же, сколько женщинам», — вздохнула Анна. «Если у мужчины брюшко или гнилые зубы, или просто мозгов не хватает, женщины все равно вьются около него при условии, что он богат или титулован. А вот для женщин требования куда строже». П «Поэтому мы сидим у стенки, когда другие танцуют», — пожаловала Севи. «Ничего, недолго осталось» с улыбкой пообещала Анабель. Из бального зала выплыла тетушка Флоренс, похожая на ведьму в своем черном платье, только подчеркивавшим желтоватую кожу. Между высохшей злобной фурией и ржеволосой голубоглазой веснущей Эви почти не было фамильного сходства. «Эванжелин!» — резко окликнула она, бросив на компанию неодобрительный взгляд. «Я предупреждала, что нельзя исчезать, не предупредив. Я повсюду искала тебя целых десять минут и не помню, чтобы ты спрашивала разрешение встретиться со своими подругами. Что же касается девиц, с которыми ты общаешься?» Сердито выговаривая девушки, тетя Флоренс устремилась к парадной лестнице и потащила за собой опечаленную Эви. Та едва успела помахать на прощание подругам. «Эви говорит, что ее семья очень богата», — сообщила Дейзи, но при этом утверждает, что все они очень несчастны. «Интересно, почему бы это?» «Старые деньги», — вздохнула Лилия. Отец считает, что долгие годы изобилия способствуют пониманию, что не все можно купить за золото. И, взяв сестру под руку, велела. «Пойдем, дорогая, прежде чем мама нас хватится. А ты, Анабелл, может, прогуляемся вместе? «Нет, спасибо. Через минуту явится мама. Мы уговорились встретиться у подножия лестницы. В таком случае спокойной ночи. К тому времени, как мы проснемся, ты уже успеешь прогуляться с Кэндалом. Я ожидаю полного отчета за завтраком». Она был шутливо ей и, оставшись одна, медленно побрела к лестнице и притаилась в тени. Похоже, Филиппа никак не наговорится со своими приятельницами. Но был не раздражала ожидания, тем более что ей было о чем поразмыслить. Следовало бы придумать темы для завтрашнего разговора, составить план, как привлечь его внимание и покрепче подцепить на крючок, несмотря на конкуренцию девиц, которые станут преследовать его следующие несколько недель. Если она окажется достаточно умна, чтобы понравиться лорду Кенделу, и если подруги сумеют осуществить свой замысел, поймать его в компрометирующей ситуации, каково это будет — играть роль жены такого человека? Инстинкт подсказывал, что она никогда не сможет влюбиться в мужчину, подобного Кенделу. Однако девушка поклялась, что сделает все возможное, дабы стать для него идеальной супругой и, разумеется, со временем она привыкнет и даже полюбит его. Брак с Кэндалом будет приятным и необременительным, а жизнь удобной и благополучной. И ей больше никогда не придется беспокоиться о том, есть ли еда на столе. Но самое главное, Джереми сможет учиться дальше, а матери больше никогда не придется терпеть омерзительные знаки внимания лорда Ходжима. На лестнице послышались тяжелые шаги. Стоя у перил, Анабелл с легкой улыбкой подняла голову и оцепенела, глядя в мясистое лицо, обрамленное жирными сидеющими волосами. Ходжим! Но этого быть не может! Ходжим тем временем спустился пониже и встал перед ней, удостоив небрежным поклоном. «Да чего же нестерпимо самодовольная рожа!» Глядя в холодные голубые глаза врага, Аннабелл ощутила, как вся съеденная за ужином еда шипастым комком перекатывается в животе. Откуда он взялся? И почему она не видела его сегодня днем? При мысли о матери, с которой они уговорились встретиться на этом самом месте, в ней вскипела ярость. Этот наглый тип, считавший себя их благодетелем, И подвергший мать неслыханному унижению в обмен на жалкие подачки, теперь явился преследовать их в самое неподходящее время. Страшно подумать, как подействует на Филиппу присутствие Ходжима, тем более что он в любой момент способен выдать истинную природу своих отношений. О, как легко он может уничтожить Пейтонов, а у них нет средств заставить его молчать. — Да это мисс Пейтон, — пробормотал Ходжем, раскрасневшись от злорадного удовольствия. — Какое приятное совпадение, что именно вы — первая гостья, которую я встречаю в Стоуни-Кросс-Парк. По спине Анабель пополз холодный озноб, но она вынудила себя не отводить взгляда. И хотя старалась выглядеть абсолютно бесстрастной, Ходжем ехидно улыбнулся, очевидно понимая, как девушка боится и ненавидит его. — После всех тягот пути, — продолжал он, — я предпочел поужинать у себя в комнате. Жаль, что мы не увиделись раньше. Однако в последующей неделе у нас будет немало возможностей для встреч. Полагаю, ваша очаровательная матушка тоже здесь. Она была отдала бы все за возможность ответить отрицательно. Сердце билось так часто, что воздух никак не попадал в легкие, но она старалась не обращать внимания на настойчивый стук. Не смейте приближаться к ней, потребовала она, удивленная, что голос звучит спокойно и твердо. И тем более разговаривать. «Ах, мисс Пейтон, вы раните меня, меня, который был единственным другом вашей семьи в те тяжелые времена, когда остальные вас предали!» Она, не мигая, не шевелясь, смотрела на него, словно осталась лицом к лицу с ядовитой, готовой ужалить змеей. «Не правда ли, как приятно, что мы встретились в этом доме?» продолжал Ходжем и тихо рассмеялся. Зачёсанная на лысину прядь с сальным флажком скользнула на низкий лоб. Он пригладил её пухлой ладонью. «Фортуна и вправду улыбнулась мне, позволив оказаться рядом с женщиной, которую я так высоко ценю? Между вами и моей матерью не может быть ничего общего», процедила Аннабель, до да боли сжав кулак, чтобы не всадить его в эту нагло ухмыляющуюся физиономию. «Предупреждаю, милорд, если вы хотя бы каким-то образом ее побеспокоите, дорогая моя, так вы вообразили, будто я имел в виду Филиппу? Вы чересчур скромные. Я говорил о вас, Аннабелл. Я так давно восхищался вами и горел желанием продемонстрировать вам истинную природу своих чувств». Теперь, как видно, судьба подарила нам идеальную возможность получше познакомиться друг с другом. «Я скорее лягу спать в змеином гнезде», — холодно сообщила Аннабел, но, уловив едва заметную нерешительность в ее голосе, он торжествующе усмехнулся. «Ну, разумеется, сначала вы будете противиться, как все девушки вашего сорта» но потом все же поступите разумно, мудро и сами увидите все преимущества нашей дружбы. Запомните, дорогая, я могу стать вам бесценным другом, а если вы мне угодите, награда будет немалой». Аннабелл отчаянно пыталась придумать, как надежнее всего убедить негодяя не делать ее своей любовницей. «Возможно, боязнь посягнуть на собственность другого мужчины — это единственное, что остановит поползновение Ходжима». «А что? Со стороны кажется, будто я нуждаюсь в вашей так называемой дружбе?» — спросила она теребя ткань нового платья. «Вы ошиблись. У меня уже есть покровитель, и при том куда более щедрый, чем вы». Так что вам лучше оставить меня и мою мать в покое, иначе придется отвечать перед ним». Эмоции, обуревавшие Ходжима, сменились с удивительной быстротой. Недоверие, гнев, злоба, подозрительность. «Кто он?» «Не думаю, что вам должно быть до этого дела, ответила Аннабелл, холодно улыбаясь. «Предоставляю вам гадать». «Лжешь ты, хитрая сучка!» «Хотите, верьте? Хотите, нет!» — пожала она плечами. Ходжим хищно согнул пальцы, словно умирает желание схватить девушку за горло и вытрясти из нее правду. А дуловатая физиономия, казалось, распухла еще больше. я еще не покончил с тобой!» — прошепел он, брызгая слюной. «Запомни это!» И, не прощаясь, ушел слишком взбешенный, чтобы вспомнить о правилах приличия была еще долго стояла, не шевелясь. Ярость улеглась, оставив неотвязную тревогу. Сумеет ли сказанное ею удержать Ходжима на расстоянии? Нет, вряд ли. Это всего лишь временное решение. Отныне он начнет следить за ней, перебирая в памяти каждое слово и каждый поступок, чтобы удостовериться, правду ли она сказала о неведомом покровителе. Конечно, начнутся угрозы, колкости, будут пущены в ход все средства, чтобы довести ее до отчаяния. Но она должна сделать все, чтобы он не проболтался об отношениях с Филиппой. Это убьет ее и, уж разумеется, погубит все шансы Анабель на удачный брак. Мысли лихорадочно клубились в голове, и она продолжала стоять, застывшая и напряженная, пока раздавшийся из темноты тихий голос не вывел ее из ступора. была от неожиданности едва не подскочила. «Интересно, о чем это вы так горячо спорили с лордом Ходжимом?» Анабель побелев как полотно, развернулась и оказалась лицом к лицу с Саймоном Хантом, подкравшимся к ней с кошачьей легкостью. Его широкие плечи заслоняли свет, лившийся из гостиной. В своем каменном самообладании он казался более угрожающим, чем ходжем. Что вы слышали? выпалила Анабель и тут же мысленно прокляла себя за глупость и опрометчивость. Ничего! кратчево заверил он, просто увидел ваше лицо и понял, что вы чем-то расстроены. «Ошибаетесь, мистер Хант, у меня все в порядке». Саймон покачал головой. был потрясенно наблюдала, как его палец обводит темно-розовый островок на незакрытом перчаткой предплечье. «Вы вся идете пятнами, когда сердитесь». Он сказал правду. Кожа Анабель имела несчастную тенденцию реагировать на смену настроений. Она зябко передернула плечами и отодвинулась, не желая терпеть его прикосновения. «Вы попали в беду, Аннабелл?» — тихо спросил Хант. Он не имел права сочувствовать, утешать, уговаривать. Неужели считает, что стал для нее тем, кому она может обратиться за помощью? Словно Аннабелл может позволить себе нечто подобное. «А вам бы очень этого хотелось, не так ли?» — парировала она. «Любое случившееся со мной несчастье безмерно бы вас обрадовало. Как же? Такая возможность предложить помощь и воспользоваться ситуацией!» Но взгляд прищуренных глаз по-прежнему оставался пристальным. «В какой помощи вы нуждаетесь?» «Мне ничего от вас не надо», — резко бросила она. «И не смейте звать меня по имени». «Буду очень благодарна, если станете обращаться ко мне, как полагается, а еще лучше, если мы вообще не будем разговаривать». И не в силах больше выносить этого взгляда, она спокойно прошла мимо. «А теперь прошу простить, но мне нужно найти матушку». Сидевшая перед туалетным столиком Филиппа с ужасом взирала на дочь. Та подождала, пока они не поднимутся к себе, прежде чем сообщить матери гибельные новости. Филиппа была так потрясена, что даже не сразу осознала всю меру грозящего им несчастья. Человек, которого она ненавидела и презирала больше всего на свете, тоже гостит в Стоуни-Кросс-Парк. Аннабел почти ожидала, что мать разразится слезами. Но к ее удивлению, Филиппа только склонила голову на бок и уставилась в темный угол со странной, усталой улыбкой. Эту улыбку она была раньше никогда не видела на лице матери. Кажется, Филиппа твердо уверилась, что как бы они ни пытались выбраться из создавшегося положения, судьба все равно их раздавит. Может уехать отсюда? Пробормотала Анабел, немедленно вернемся в Лондон и забудем обо всем. Вопрос словно повис в воздухе. Если мы это сделаем, ответила наконец Филиппа глухим незнакомым голосом: Значит, ты окончательно потеряешь возможность найти достойного мужа? Нет, выход один дотерпеть до конца. Завтра мы идем на прогулку с Лордом Кенделом. Я не позволю Ходжему украсть твой последний шанс. Но он будет постоянным источником неприятностей, — негромко возразила Аннабелл. Если мы не вернемся домой, жизнь превратится в настоящий кошмар. Филиппа, все так же неприятно улыбаясь, повернулась к дочери. Дорогая, вот если ты не найдешь себе мужа, тогда по возвращении в Лондон и начнется настоящий кошмар.